Рассказывает Нюта Федермессер. Хоспис — это про жизнь. И если нам с вами по жизни не нравится диетическая еда, то и на хосписной койке, поверьте, нам захочется чего-нибудь вкусненького. Моя мама, Вера Васильевна Миллионщикова, научила меня не откладывать радости на потом. Ведь у наших пациентов нет этого потом. Любые желания надо исполнять сразу, пока не передумали, пока есть силы на радость. Шампанское погулять, снег потрогать, Или шашлык поесть, или прижаться к собаке, или футбол по телеку. Мы все остаемся собой на больничной койке, если дать нам эту возможность, если снять боль, если близкие рядом, если нет страха перед персоналом. И Ризо остается Ризо, даже в хосписе. Поэтому плачет он по-мужски скупо, но все-таки плачет, когда видит грузинские хинкали из ресторана, горячие, привезенные специально для него. Пусть плачет. Это же жизнь на всю оставшуюся жизнь.